Глава двадцатая. Демьян. О, Господи, что я несу? Я ведь хотел предложить роль помощницы, но мои слова прозвучали слишком пошло. По испуганным глазам соседки вижу, что перегнул палку. Так, нужно срочно сбросить обороты, а то она точно убежит, а мы еще не подписали бумаги. В случае чего я смогу давить на нее работой, но пока ее официально нет. О чем ты? «Я хочу предложить тебе роль моей помощницы во время командировок». Таня замирает и подозрительно косится на меня. Опять все прозвучало пошло. «Демьян, ты и прости, конечно, но ты явно путаешь меня с...» «Точно, перегнул. Черт, что я творю!» «Голова совсем не варит, хотя это неудивительно, ведь в ее присутствии я и правда немного тупею. А тут еще и эта блузочка расстегнутая». И декольте видно. Лично куплю ей еще с десяток таких нарядов. Пусть ходит и радует мой взгляд. Но вернемся к нашим баранам. Тань, я правда хочу, чтобы ты помогла мне с работой в командировках. Я буду занят бумагами и договорами. И мне понадобится человек, который сможет организовать перелет, машину, обед. Ведь если я заработаюсь, могу целый день проходить голодным. А мы с тобой не молодеем, нужно следить за питанием. У меня есть Ольга, но сейчас ей так хватает работы здесь. Она давно просила найти помощницу для командировок. Так, кажется, звучит складно, хоть я и сочиняю все на ходу. На самом деле Ольга любит ездить со мной и, похоже, все мечтает соблазнить меня. Надо бы сменить такую прыткую особу, но пока не на кого, ведь специалист она тоже знатный. Умеет работать за троих. А как она моих начальников строит, сказка. В общем, уволить ее у меня рука не поднимается, а сама она не уйдет. Что ж, пора показать ей, что у меня другие интересы. Таня внимательно слушает меня и даже начинает кивать. Правда, взгляд становится растерянным. И если так, то хорошо. Но я никогда не занималась организационной работой. Там все не так страшно. Ты ведь можешь заказать себе билет на поезд или самолет? Конечно. Вот и отлично. А теперь нужно будет заказывать два билета. С заказом еды, думаю, ты тоже справишься. Да и это ведь будет не постоянно, а только в поездках. Хорошо. А что мне делать в офисе? Или я буду приходить по требованию? О нет, я найду тебе работу. И столько, что ты будешь каждый день у меня на глазах. «Позже, возможно, так и будет, но сейчас у нас очень много дел. Мы заключаем новые договоры, и мне нужен их перевод. Тут ты поработаешь с моими юристами, а не мастера по бумажкам». «К стареньким умникам я отправлю ее со спокойной душой. Не думаю, что 60 хитрецы захотят приударить за нашим ценным кадром». «Я поняла. А что касается расписания...» Обычно все работают с 8.30 до 6.00, остальные часы оплачиваются отдельно как бонус. Но раз ты у меня необычный работник, да еще и мой личный, твой график будет ненормированный. Если я сижу допоздна, то и ты остаешься. Если захочу поработать дома, ты и приедешь. Вернее, просто поднимешься на этаж выше. Слушай, а нам это даже на руку. Я ведь могу и возить тебя на работу и забирать с нее. Точно так и сделаем. Заявляю, пока Таня не одумалась, и сам радуюсь своей идее. Так она точно будет у меня под присмотром, и шустрый Олег просто не сможет к ней подступиться. Как это ни прискорбно, мне пришлось согласиться на предложение друга. Пусть Татьяна сама выберет себе мужчину. Но я сделаю все, чтобы выбор пал на меня. В любви, как на войне, все средства хороши, и я собираюсь играть не совсем честно. Именно поэтому у меня родился еще один план по завоеванию этой женщины. Тань, у меня есть к тебе еще одна просьба, нерабочая. Да? Снова удивляется. Ну, давай, рассказывай. Понимаешь, у моей дочери хромает язык, а ей надо его знать. И раз ты такой отменный переводчик, не могла бы ты с ней позаниматься, как репетитор. И это чистой воды, правда. У Дианы действительно есть проблема. Но тут скорее виноват наш развод, ведь именно из-за него дочка съехала по успеваемости. Я? Учить? А что? У тебя ведь тоже есть дети. Думаю, благодаря такой маме они знают языки идеально. Таня пожимает плечами, но по ее улыбке я понимаю, что угадал. Ну, то были мои дети. А это мой ребенок, и с ней можно построже. Платить я буду отдельно, так что на этот счет не беспокойся. Да, я могу и так ведь. Таня, это работа, которая должна быть оплачена. Не отказывайся от денег, ведь ты будешь зарабатывать их честным трудом. Кто недавно просил не жалеть тебя? Я, но... Ладно, попробую. Но если я пойму, что не справляюсь, ты найдешь другого учителя. Идет. А теперь обговорим зарплаты. Я беру листик и пишу сумму с пятью нулями. Отдаю его уже почти своему переводчику и вижу, как ее глаза расширяются. Мало? Может, еще накинуть? Это в год? — спрашивает с неверием. Почему? В месяц? В месяц? Ты точно ничего не попутал? Это же огромная сумма. Что еще я должна буду делать? Еще? Тань, это зарплата нескольких переводчиков. «Найми я троих или четверых, и платим по отдельности, сумма была бы выше, а ты одна. Я, можно сказать, даже экономлю. Плюс обязанности помощницы переезда командировки. Отсюда и итог. А ручные рассчитываются отдельно. Хочешь сказать, сумма будет еще больше? Премии обычно добавляют, а не уменьшают. Так что да, сумма будет больше». «Кошмар!» То есть здорово! Прости, я такая эмоциональная. Просто я уже и не знаю, какие сейчас средние зарплаты. Я ведь не работала. Так вот в чем дело. Это хорошо. Но среднюю сумму ей лучше и дальше не знать, ведь я и правда накинул чуть больше, чтобы этот бриллиант точно остался со мной. Раз мы все обговорили, может, подпишешь документы? И подаю ей пока только общий договор. Второй будет готов завтра. Таня пододвигает к себе бумаги, берет ручку, подносит ее к нужной строчке, но опять замирает. Поднимает взгляд на меня и спрашивает. «Ты ведь точно взял меня не из жалости?» «Хватит сомневаться в себе. Ты очень умная и талантливая. И именно за это я тебя и нанимаю. Давай, подписывай, и хватит меня пугать!» «Спасибо!» — шепчет, ставя размашистую подпись, а я довольно потираю ручки. Ну все, попалась. Теперь я точно ее не отпущу. И пока Танюша не передумала, забираю бумаги и прячу к себе в ящик. Вот и отлично. А так как ты приступишь к работе только завтра, предлагаю сегодня устроить праздничный обед. Обед? А что? Ты вчера меня кормила, сегодня мой черед. И обедать мы будем как друзья, а не как начальник и подчиненная. Кстати... При других сотрудниках называй меня по имени и отчеству, а наедине по имени. Идет? Я постараюсь. И все же странно, что именно ты мой начальник. Кстати, об этом. А ты не знала, кому идешь на собеседование? Ко мне ты обратилась верно. Таня жмется, но все же отвечает. Если честно, я знала только полное имя директора. А как он выглядит, не смотрела. «Ну, а то, что имя совпало, я посчитала случайностью. Фамилию свою ты мне не говорил, так что откуда мне было знать, что ты — это именно ты?» «Хорошо. Ответ засчитан. Так что насчет обеда?» «А у тебя больше нет дел?» «Нет. Сегодня я приехал только ради собеседования. Это почти правда, так как я хотел проверить несколько бумаг, но сейчас уже нет настроения. Я хочу другого». — Другую. — Если ты действительно не занят, я согласна. — Замечательно. Пока Олег думает, где бы пересечься с новой сотрудницей, я просто увезу ее. — Тогда пошли, я очень голодный. Произношу, вставая и обойдя стол, подаю Тане руку, которую девушка с радостью принимает. Какая все-таки у нее замечательная улыбка. Она вся шикарная. Не отпущу.